Зияла пропасть, созданная его старозаветным отвращением к экстравагантным проявлениям чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прелестной Аннет в четырнадцатом году ей было только 34 года поехать во Францию на свою «шер-патри», дорогую родину, как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими «брав фуалю», храбрыми солдатиками. Губить здоровье, портить внешность, да какая она в самом деле сестра милосердия. Сомс наложил свое вето. Пусть дома шьет на них или вяжет. Аннет не поехала. Но с этого времени что-то в ней изменилось. Ее неприятная наклонность смеяться над ним, не открыта, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая, заметно возросла. В отношении флер война разрешила трудный вопрос, отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отдалить его от воинствующего патриотизма матери, от воздушных налетов и от стремлений к экстравагантным поступкам. Поэтому Сомс поместил ее в пансион, настолько далеко на западе страны, насколько это, по его представлениям, было совместимо с хорошим тоном, И отчаянно по ней скучал. Флер. Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которому внезапно, при ее рождении, решил окрестить дочь, хотя это и было явной уступкой Франции. Флер. Красивое имя. Красивая девушка. Но неспокойная. Слишком неспокойная и своенравная. Сознаёт свою власть над отцом. Сомс часто раздумывал о том, какую он делает ошибку, что так трясётся над дочерью. Старческая слабость. 65. Да, он старится. Но годы не очень давали себя знать, так как на его счастье, несмотря на молодость и красоту Аннет.